«Вплоть до отделения. Что есть русская империя наша?» спрашивает Андрей Белый на первой странице романа «Петербург». И отвечает, русская империя наша есть географическое единство, что значит часть известной планеты. И русская империя заключает, во-первых, Великую, Малую, Белую и Червонную Русь, во-вторых, Грузинское, Польское, Казанское и Астраханское царство». В-третьих, она заключает «но», прочее, прочее, прочее. По переписи 1898 года, первой систематической переписи, проведенной в России, в империи проживало 122 666 500 человек, причем русские составляли 44,32%. Русская империя была многонациональным государством. С Петра I до вступления на престол Александра III русская национальная политика носила имперский характер. Она отличалась относительной терпимостью по отношению к национальным особенностям народов, населявших страну. Только поляки, государство которых ликвидировано, а территория страны разделена между захватчиками Пруссии, Австрии и Россией, не переставали бороться за национальную независимость. Александр III начинает новую политику – националистическую, русификаторскую, вызывающую резкое недовольство нерусских народов. Политику эту продолжает Николай II. Конституция 1905 года позволяет национальностям, входящим в состав империи, представить свои требования, изложить свои претензии. Они свидетельствовали прежде всего о том, что накануне 1917 года в стране не было сепаратистских тенденций. Жители Российской империи хотели реформ. демократизации, равных прав всем гражданам, но не разрушение государства. Одним из первых актов Временного правительства была отмена царских законов, ограничивавших права национальных меньшинств, и провозглашение полного равенства всех граждан Российской Республики, независимо от религии, расового или национального происхождения. Было положено также начало местному самоуправлению. Место генерал-губернаторов за Закавказья и Туркменистана заняли особые комитеты – составленные в основном из депутатов Думы местных уроженцев. Украинцам было передано управление юго-западными провинциями, а летом 1917 года Украина была признана особой административной единицей. Национальное движение в России нарастает в 1917 году с неожиданной быстротой. Его питают все те же причины, что и революционное движение. Требования земли и мира, отсутствие авторитетной государственной власти. С той разницей... что недовольство крестьян, вызванное задержкой аграрной реформы, направляется не против помещиков, а против русских переселенцев, принимает национальный, антирусский характер. Октябрьский переворот еще больше ускоряет процесс распада империи. Даже те народы, которые еще недавно не мечтали об автономии, начинают требовать независимость. Советское правительство признает полную независимость Польши, Сделать это было чрезвычайно легко, поскольку Польшу оккупировали немцы, и независимость ей обещала уже Временное правительство. Независимость была дана и Финляндии. Но выступая 14 ноября 1917 года на съезде Финляндской социал-демократической партии, нарком по делам национальностей Сталин двусмысленно призвал финских большевиков к захвату власти, добавив «И если вам понадобится наша помощь, мы дадим вам ее, братски протягивая вам руку». В этом вы можете быть уверены. Когда в январе 1918 года была сделана попытка захвата власти местными большевиками, советские войска, еще стоявшие в Финляндии, оказывали восставшим помощь. До прихода к власти Ленин часто говорил одновременно о Польше, Финляндии и Украине, как нациях, право которых на независимость ущемляет временное правительство. В июне 1917 года он возмущался нежеланием Временного правительства выполнять элементарный демократический долг, объявив о полном праве Украины на автономию и полное отделение. После Октябрьского переворота отношение к независимости Украины меняется. Украинское национальное движение приобретает после февральской революции широкий размах. Один из его руководителей, граф Грушевский, автор истории Украины, давший движению историческую и литературную базу, Заявляет в марте 1917 года. Украинской проблемы больше нет. Есть свободный, великий украинский народ, который строит свою судьбу в новых условиях свободы. Михаил Грушевский избирается председателем Центральной Рады, представляющей революционные партии и национальные меньшинства. Постепенно Центральная Рада становится высшим политическим органом украинского народа. 13 июня она публикует первый универсал Украинской Центральной Рады. Отныне... Говорится в нем. Украина будет украинской народной республикой. Не отделяясь от республики Российской и сохраняя единство ее, мы твердо станем на нашей земле, чтобы всеми силами нашими оказать помощь всей России, чтобы вся Российская республика стала федерацией равных и вольных народов. В универсале намечены были границы новой республики. К территории Украинской Народной Республики принадлежат земли, заселенные большинстве украинцами. Киевщина, Подолье, Волынь. Черниговщина, Полтавщина, Харьковщина, Екатеринославщина, Херсонщина, Таврия, Без Крыма. Окончательное установление границ Украинской Народной Республики как относительно присоединения населенных в большинстве украинцами частей Курщины, Воронещины, Холмщины, так и других смежных областей, должно последовать в соглашении с организованной волей народов. Большевики критиковавшие временное правительство за медлительность в удовлетворении украинских требований были против независимости Украины. Юрий Пятаков, вождь украинских большевиков, после обсуждения универсала говорил: "Поддержать украинцев нам не приходится, ибо это движение неблагоприятно для пролетариата. Россия не может существовать без украинской сахарной промышленности, то же самое можно сказать в угле, Донбасс, хлебе и так далее". но слабость большевистской партии на Украине. В августе 1917 года она насчитывала 22 303 члена, причем 15 818 переходилась на Донбасс, Харьков и Екатеринослав. Побудило ее пойти на союз с Центральной Радой против Временного правительства. Накануне Октябрьского переворота Рада поддержала большевиков, считая, что они слабее Временного правительства. Совместными усилиями 29 октября в Киеве была свергнута власть Временного правительства. Сразу после победы начинается борьба между временными союзниками. Рада отказывается признать большевистский совнарком законным представителем России и требует его замены более представительным социалистическим органам. 4 декабря советское правительство направляет радио ультиматум, Признавая принцип независимости Украины, СНК требует признания Советов и советской власти на Украине. За два дня до отправки ультиматума Центральной Раде Советское правительство провозгласило декларацию прав народов России. В этой декларации торжественно провозглашалось первое равенство и суверенитет народов, второе право нации на свободное самоопределение вплоть до отделения и создания национальных государств, третье ликвидация всех национальных и национально-религиозных привилегий и ограничений, четвертое свободное развитие национальных меньшинств и этнографических групп. населяющих территорию России. Созванный в Киеве съезд Советов дал большинство сторонникам Рады. Большевики покинули съезд и созвали собственный. В Харькове избранный в Харькове ЦИК объявил себя единственным легальным правительством Украины и отправил в Петроград телеграмму, заявившую о полном подчинении советскому правительству. 12 декабря харьковские большевики изгнали все социалистические партии из ЦИКа, став единственной правящей партией. Началась война с Центральной Радой. В январе 1918 года красногвардейские отряды занимают Киев. Национальное движение в Белоруссии находилось в 1917 году в зачаточном состоянии. Белорусские крестьяне не проявляли чувства этнической самостоятельности по отношению к русским. Политическая жизнь Белоруссии развивалась в русских и еврейских социалистических организациях. В марте был создан Белорусский национальный комитет, составленный из представителей всех этнических групп и социальных классов. Комитет потребовал автономии для Белоруссии и установления федеральных отношений с Россией. Постепенно доминирующей силой комитета стала Белорусская социалистическая партия «Громада». В июле под влиянием Украины создается Белорусская рада. Одновременно нарастает влияние большевистской партии, прежде всего среди солдат – которые не могут дождаться мира. Не признавая Октябрьского переворота, громада созывает в декабре Белорусский национальный съезд, который провозглашает в ночь с 17 на 18 декабря независимость Белоруссии. 1 мая 1917 года в Москве открылся первый всесоюзный съезд мусульман. Около тысячи делегатов представляли 16 миллионов мусульман, живших на территории бывшей Российской империи. Съезд признал резолюцию о предоставлении женщинам равных прав с мужчинами, сломав вековые традиции исламского общества. Взял себе право религиозного самоуправления, назначение муфтия, духовного главы мусульман. Это право ранее принадлежало императору. Горячий спор вызвал третий вопрос – национальный. Группа единства Российской империи, группа депутатов, возглавляемая волжскими татарами – выступала за сохранение административного единства Российской империи и за национально-культурную автономию. Азербайджанская делегация, поддержанная башкирами и крымскими татарами, требовала федерации и территориального управления для всех народов. Большинство съезда голосовало за федералистскую резолюцию. 21 июня в Казани собрался второй съезд, решивший, учитывая ослабление центральной власти, немедленно приступить к созданию мусульманских автономных культурных органов. 20 ноября в Уфе было созвано национальное собрание, выбравшее трех министров – религии, образования, финансов. Они должны были взять на себя конкретное осуществление национально-культурной автономии мусульман в России. Таким образом, к октябрю 1917 года мусульмане России создали зачатки религиозной и культурной администрации. Однако события последующих месяцев разорвали связь между областями, населенными мусульманами – Каждая из них прошла своим путем в поисках выхода из начавшейся гражданской войны. Созданная летом 1917 года на съезде в Оренбурге казахо-киргизская политическая партия «Алаш-Орда» ставила своей целью объединение всех степных орд в автономное киргизское государство. Требования автономии выдвинули башкирские делегаты, присутствовавшие на Всероссийском съезде мусульман в Москве. После того, как съезд отклонил их требования о создании Великой Башкирии, объединяющей всех татар и башкир Волгу уральского района, и даже проект Малой Башкирии, включающий лишь территорию, на которой проживают только башкиры, они покинули съезд. Собравшись в Оренбурге, башкиры решили добиваться территориальной автономии совместно с тюркскими племенами степных районов Туркестана. Весной и осенью 1917 года учащаются столкновения между мусульманами и русскими переселенцами. В сентябре Временное правительство объявляет на военном положении все семеречье, стремясь прекратить междуусобицу. В декабре башкиры и казачи-киргизы провозглашают в Оренбург свою автономию. Они устанавливают связь с оренбургскими казахами. Возникает антибольшевистское движение, возглавляемое атаманом оренбургских казахов Дутовым. поддерживаемые мусульманскими политическими лидерами. Силы большевиков в киргизско-кавказских степях были ничтожны. В Ашхабаде в октябре 1917 года насчитывалось менее 30 большевиков, а в Казахстане – около 100. В Верном до Октябрьской революции большевистской организации вообще не было. В Киргизии до середины 1918 года лишь в отдельных городах действовали разрозненные инициативные группы большевистски настроенных рабочих и солдат. Большевистские лозунги находили сторонников среди солдат, среди железнодорожных служащих и переселенцев. Лозунг «Пролетарская диктатура» понимался ими как «Русская диктатура». Поскольку большевики провозглашали власть Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, а среди казахов и киргизов не было ни рабочих, ни солдат, ни крестьян. Власть большевиков воспринималась как власть русская. Местное политическое движение в Туркестане складывалось из религиозно-консервативного течения и либерального, прозападного. Враждовавшие между собой эти течения сближаются в конце 1917 года, добиваясь автономии, которую отказывается дать русское правительство. Значительно менее влиятельным было мусульманское социалистическое движение, близкое левым эсерам, но именно оно сыграло решающую роль в октябрьские дни. Как и в других районах Средней Азии, как и в других районах Средней Азии, большевики насчитывались в Туркестане единицами. 25 октября 1917 года железнодорожные рабочие обстреляли казачий клуб в Ташкенте. Через два дня совет, в котором господствовали большевики, поддерживаемые левыми эссерами, захватил власть в городе. 15 ноября был создан Третий областной съезд Советов, провозгласивший победу советской власти во всем Туркестане. Съезд отверг все притязания мусульман на самоуправление, которое могло бы ослабить авторитет России, и высказался против участия мусульман в руководящих органах советской власти в Средней Азии. Ибо, говорилось в резолюции Совета, отношение местного населения к советской власти неопределенное, а к тому же отсутствует местная пролетарская организация, которую большевики могли бы пригласить в органы областной власти. Национальная партия крымских татар, основанная летом 1917 года, вступила в конфликт с Временным правительством, отказавшимся передать татарам мусульманские школы и разрешить создание татарской воинской части. Основные силы крымской большевистской организации, созданные в июне 1917 года, были сосредоточены в Севастополе. В городском совете большинство было в руках эсеров и меньшевиков. Севастопольский совет осудил свержение большевиками Временного правительства, но осудил Октябрьский переворот и Первая Крымская конференция большевиков. Делегация балтийских моряков, присланные в Севастополь ЦК большевистской партии, быстро исправила положение. Верные Ленину большевики вышли из совета и организовали ревком Ревком организовал массовое убийство черноморских офицеров, разогнал совет и расстрелял его эсеровских и меньшевистских лидеров. Татарские националисты созвали Бахчисарая учредительное собрание «Курултай», которое объявило себя законной администрацией в вопросах, касающихся крымских татар. «Курултай» принял конституцию, написанную по западным демократическим образцам, и создал национальную директорию. Фактически это было татарское представительство в Крыму, отказавшиеся признать законность большевистской власти. В 1916 году на Кавказе жило около 12 миллионов человек, в том числе 4 миллиона русских, украинцев и белорусов, примерно 2,5 миллиона азербайджанцев и других мусульман, менее 2 миллионов армян, примерно столько же грузин, полтора миллиона горцев. Победоносная кавказская армия, стоявшая на турецкой территории, в течение всего 1917 года оставалась дисциплинированной. Гражданская власть принадлежала советам, прежде всего башкирскому и тифлистскому, в которых большинство составляли меньшевики и ССР. Три главные политические партии Кавказа – азербайджанская мусульманская демократическая партия «Мусават», армянская «Дашнаксютюн» – федерация, грузинская социал-демократическая, возникшая до мировой войны – после Февральской революции признают Временное правительство. Партии эти пользуются широкой массовой поддержкой и ставят своей целью автономию в рамках Федеративной России. Октябрьский переворот, начавшееся разложение Кавказской армии, продвижение турок на Закавказье меняет положение. 11 ноября крупнейшие политические партии региона создают Временное правительство, Закавказский комиссариат, с заданием сохранить порядок в Закавказье до того времени, когда Всероссийское учредительное собрание изберет новое правительство для всего русского государства. После разгона учредительного собрания большевиками депутаты Закавказья, вернувшись домой, создают местные законодательные учреждения, Закавказский Сейм. Большевики, не имеющие влияния в массах, направляют свою пропаганду на солдат. На выборах в учредительные собрания большевики получают за Кавказском округе 4,6% голосов. И даже в Баку, главной их цитадели, около 80% поданных за большевиков голосов были голосами солдатскими. Опираясь на солдат, большевики пытаются захватить власть в Тифлисе, но грузинские рабочие предотвращают в ноябре 1917 года переворот. В апреле 1918 года турки, захватившие Батум, Затем Карс поставили перед Закавказьем ультиматум объявить о своей независимости или быть оккупированными. 22 апреля Закавказская Федерация, состоявшая из грузин, где у власти находились меньшевики, Армении, где у власти были ташнаки и у мусавитского Азербайджана, объявила себя независимой Закавказской Федеративной Республикой. Народы Закавказья стоят перед следующей трагической ситуацией. Говорил на заседании сейма представитель Грузии. Или объявить себя сейчас неразделимой частью России и таким образом повторить все ужасы русской гражданской войны и стать полем иностранного вторжения, в данном случае турецкого, либо провозгласить независимость и своими силами защищать физическое существование всей страны. Закавказье сделала выбор. На западных рубежах бывшей Российской империи независимые государства образуются без всякого труда, ибо территория эта находится в немецких руках. В декабре 1917 года после Финляндии провозглашают независимость Литва и Латвия. В феврале 1918 года – Эстония. В начале 1918 года российское государство распалось. Начавшаяся гражданская война будет вестись между сторонниками разных политических и социальных режимов. но также и между сторонниками разных национальных концепций будущего государства. Гражданская война будет вестись и красными, и белыми за объединение русского государства, но каждая из сторон излагает свою программу по-разному. Программа большевистской партии по национальному вопросу была подлинно марксистской, в том смысле, что заключала в себе два взаимоисключающих принципа самоопределение народов и централизованного государства – Сторонник централизма в партии Ленин был сторонником централизма как государственного принципа. Проблема национальная была для него прежде всего проблемой политической власти. Национальности, населявшие Российскую империю, рассматривались вождем партии большевиков как союзники в борьбе за власть. В 1915 году Ленин восхваляет измену. Кто пишет против государственной измены, против распада России, тот стоит на буржуазной, а не на пролетарской точке зрения. С 25 октября 1917 года он объявляет себя оборонцем и выступает за централизованное крупное государство, видя в нем громадный исторический шаг вперед к будущему социалистическому единству всего мира. Стремление к сильному централизованному государству объясняется не патриотизмом Ленина, а его желанием иметь могучее орудие в борьбе за мировую революцию, которую он считал главным смыслом Октябрьской революции. поэтому политика Ленина носит диалектический характер. В телеграмме Ташкентскому съезду Советов говорится, Совет народных комиссаров будет поддерживать автономию вашего края на советских началах. Автономия, но только на советских началах. В докладе на 8 партийной конференции в декабре 1918 года Ленин выражается о независимости еще более четко. Большевики – Не упрекали бы в самостейности, в смысле национальном, в смысле независимости Украины. Мы упрекали в самостейности, в смысле нежелания считаться с московскими взглядами, взглядами Центрального комитета, находящегося в Москве. Ленин за независимость, но подчиненный московским взглядам, взглядом ЦК. Ленину приходилось вести борьбу с большевиками, не понимающими тонкости национальной политики партии. Пятаков, Дзержинский, Бухарин утверждали, что пролетарская революция, уничтожив классы, уничтожит само понятие «нация», и требовали отказа от разговоров о самостоятельности, независимости, как категориях буржуазных. Народный комиссар по делам национальностей Сталин был таким же горячим сторонником централизации власти, как Ленин. В мае 1918 года он сформулировал политику своего наркомата разъяснив, что советская власть признает автономию лишь в том случае, если она находится под руководством и контролем Москвы. Автономию получает не нация, а рабочий класс и трудовое крестьянство, и только в том случае, если они поддерживают советскую власть. Ленин возражал против национального нигилизма некоторых своих товарищей по соображениям тактическим, понимая лучше, чем все другие притягательность лозунгу самоопределения. Когда Конфуция спросили, как он стал бы управлять государством, Мудрец ответил, «Я начал бы с возвращения словам их смысла». Ленин, начав управлять государством, прежде всего лишил слова их смысла. Слова приобрели тот смысл, который в данный момент был нужен Ленину. Значение их менялось и в зависимости от аудитории. Партия большевиков вступает в гражданскую войну с программой по национальному вопросу Который одновременно провозглашает право народов на самоопределение вплоть до отделения, и утверждает, что принцип самоопределения должен быть средством для борьбы за социализм и должен быть подчинен принципам социализма.